Глава 16. Кафе «Вольф» и «Беранже». Чем хороши сотовые телефоны? Увидел, что звонят с незнакомого номера? Сработал спам-фильтр? Или, например, с тобой жаждет поговорить человек, с которым ты не желаешь общаться? Тогда можно просто не отвечать. Со стационарными дела обстоят хуже. Тут приходится брать трубку, выслушивать, а уже потом решать, продолжать разговор или нет. Но на этот случай у меня был «Трофим». Слуга был просто незаменим. Отвечал, когда нужно, и если звонил кто-то нежелательный, сочинял красивую легенду о невозможности поговорить с его высочеством. Имели здесь и свои минусы. «Стоит учитывать, что я совсем недавно занял место наследника, а вокруг меня уже вьются всевозможные интриганы», Тут недолго и параноиком стать, причем вполне справедливо. Например, из поводов «напрячься» мой камердинер знает, что звонил, скажем, полковник Мезенцев или мистер Бегов. Он ведь может быть и не в моей команде доносить, скажем, Кутепову или, кому похуже, типа Сангушка. А Трофим ведь может и разговор подслушать. Доверять слуге приходится, но о том, что после одного из таких вот разговоров фотографа Федышина нашли мертвым, забыть я тоже не могу» но пока что у меня не так много людей в окружении, поэтому я как мог сохранял спокойствие. «Ваше высочество, вас просит к телефону некий Алексей Андерсон», сообщил Трофим, пребывающий в некой растерянности. «Сказал, что он ваш друг с детства, что вы его хорошо знаете». «Андерсон, Алексей, но хоть не Ганс, Христиан». Я задумался. Мой автоответчик Трофим сразу не сказал незнакомцу, что меня нет, соответственно, нужно принять решение». Не знаю, насколько этот Алексей был близок реальному Александру, но быть в изоляции тоже не дело. «Трофим, скажи этому человеку, что его высочество сейчас возьмет трубку». Камердинер ушел, а я потянул на себя свой картотечный ящик, свое, так сказать, ноу-хау. Впрочем, моей здесь была лишь идея, воплощал ее наш загадочный узник Иван Иванович. «Если у меня есть такой полезный человек по фамилии Иванов, так почему бы и не припахать?» Я дал ему задачу составить указатель имен на тех лиц, с которыми встречался наследник престола, или о которых он должен иметь хоть какое-то представление. Задачи мой энциклопедист не удивился и даже не поинтересовался, зачем мне это. Спросил лишь, указатель должен идти в алфавитном порядке или в тематическом. Итак, что здесь у нас на букву «А»? В начале длинного ящика стояли карточки на трех императоров Александров, на первого, на второго и на третьего. Похоже, Иванов излишне скрупулезен. А так я сам виноват. Поставил в маски задачу. Лица, с которыми встречался наследник престола, или о которых он должен иметь какое-то представление. Вот он и написал краткие исторические справки на моих предков. Теперь перейдем к Алексеям. Итак, сразу же стоит Алексей Андерсон. Что мы имеем? Алексей Петрович Андерсон. Сын действительного тайного советника Петра Прохор и Настасьи Михайловн в девичестве Рябушкинской. 1920 года рождения, бывший студент СПБИУ, в 1938 году отчислен за непосещение. В 1933-1934 годах вместе с наследником обучался переплетному делу. Забавно. Судя по фамилии, выходцы из Шотландии, а мать из рода староверов-миллионщиков. Какому делу он обучался вместе с наследником, то есть со мной? Переплётному? И зачем наследникам престола заниматься переплётным делом? Я ещё мог бы понять фотографии, слесарному или столярному ремеслу, да вышивки гладью, наконец. Не царское это дело книги переплетать. Но остаётся лишь пожать плечами. Зато идея удалась. Картотека великолепно показала себя. Кое-какую информацию получил, и теперь уже можно смело входить в роль старого друга и готовиться к разговору. «Да, Алексей, слушаю», — начал я разговор, обдумывая, «как отреагировать, если на том конце провода, отсутствующего в этой реальности, меня назовут Сашкой или Шуркой, но мой друг детства был достаточно корректен». «Ну, здравствуй, дорогой друг», — раздался в трубке довольно приятный мужской голос. «Не знаю даже, как теперь величать, по имени, как в прежние времена, или по имени и отчеству, или титулу, ты ведь птица совсем другого полёта». Парень на том конце дружелюбно улыбался, чем располагал к себе. «Алексей!» «Думаю, нам ни к чему официоз. Для старых друзей я попросту Александр». «Тогда и я. Не Алексей Петрович», — хохотнул парень, — «а просто Алексей. Или как раньше. Лёха». «Нет, Алексей, боюсь, мы уже выросли из Лёха и Сашек», — ответил я. На той стороне провода притихли, соображая. Видимо, я рисковато ответил. «Но с другой стороны, почему это должно быть плохо?» «Если у моего друга-переплетчика нет важных дел, и он сейчас быстренько попрощается, и впредь звонить по пустякам не станет, я только выиграю. А что он будет думать, меня беспокоит меньше всего». «Александр, мне помощь нужна», — решился таки Андерсон. Причем голос его звучал искренне, а тембр был бархатистым и располагал к себе. Причем помощь друга, а не наследника престола. «Меня сразу же укололо, отчего я поморщился. Врешь же, собака!» Не то чтобы я образец честности и добродетели, но меня уже до изжоги раздражают обманщики. В чем-то он врет. Ну а в чем именно? Разбираться еще в этом. «Излагайте, Алексей Петрович». Враз похолодевшим голосом предложил я. На том конце снова замолчали. Видимо, смена настроения парня заставила напрячься. Однако он не только не отступил, но и быстро сориентировался. «Александр Борисович, когда-то очень давно, когда мы были совсем мальчишками, обращались на «ты», «Ты обещал, что придешь на помощь», — произнес парень. «Ну да, если бы я знал его раньше, меня бы от таких слов проняло». «И даже ничего не колет на этот раз. Может ведь быть приятным человеком, когда хочет. Хотя мне от этого ни жарко, ни холодно. Это свидетельствует лишь о том, что реальный наследник и правда что-то обещал. Спишем, конечно, на детскую романтику и глупые клятвы, но клятва, пусть даже старая, нелепая, данная не мной, а другим Александром, должна быть выполнена». Слово наследника — золотое слово, пусть даже сказанное в детстве. А я, увы и ах, теперь отвечаю не только за себя, но и за того парня, чье место занял. И пускай он плох, как человек, или все слухи, сплошные сплетни и клевета, что распускают враги, но слово я обязан сдержать. «Я ведь сказал, излагайте», — повторил я прежним тоном. Не телефонный разговор». Тут же раздосадованно вздохнул мой собеседник. «Я бы приехал к тебе, но не могу». «Сможешь сам приехать? Если не сможешь, то не обижусь, все пойму. Ты все-таки не обязан приезжать по первому требованию». Очень порывистый и самоотверженный друг был у Александра, либо хороший актер и манипулятор. «Можно было бы купиться, но, кажется, меня, как сопливого мальчишку, разводят на слабо. Можно было бы его послать, но за последние дни у меня было время подумать». Учитывая все происходящее вокруг, лучшее, что я могу делать, быть в курсе всего и быть готовым к любым раскладам. В общем, если у меня нарисовался еще один враг, нужно пригласить его поближе и держать под наблюдением. Ну а если это последствия моей разыгравшейся паранойи, что ж, может, и другом разживусь. «Куда подъехать?» «И когда?» — только и спросил я. «Куда?» — словно бы в раздумье произнес Алексей Андерсон. «Уверен, что отыгрывает». И откуда вам не столько недоверия к людям? Давайте, ваше высочество, встретимся в том кафе, где Пушкин ожидал Дантеса накануне дуэли. Там еще Чайковский стакан воды выпил, из-за чего холерой заразился. Сегодня в семь вечера. Договорились? Коротко сказал я, вешая трубку. Не склонен к театральным моментам, но аж закатил глаза. Ишь, страсти какие! Кафе, после которого Пушкин погиб, а Чайковский умер. Вот он мне вечером яду подольет, и у этого кафе еще добавится титулов. Да уж, кажется, ко мне возвращается чувство юмора. Я прекрасно помнил, что это за место. Нынешнее литературное кафе на Невском, неподалеку от Мойки. Судя по всему, в этой реальности там тоже кафе? В этой реальности забегаловка называлась «Вольф и Беранже». Похоже, название сохранилось со времен Александра Сергеевича. Я это вычитал еще, когда носил фамилию Кутафьев. Так, для общей информации. Я задвинул ящичек картотеки. Молодец все же, Иван Иванович. В очередной раз убеждаюсь, что кадры решают все. А с Ивановым мне несказанно повезло. Иван Иванович — человек-загадка. Заключенный во дворце императора. Я хмыкнул про себя, направляясь в свою комнату. Он так и не захотел признаваться, за что же его при жизни объявили мертвецом. Да еще и определили. В живой справочник наследнику престола. Я мог и сам все разузнать но почему-то решил так не делать. Захочет, сам скажет. Интересно, как ему живется вообще? Он же совсем заперти. Как его кормят, стригут, кто меняет белье и все прочее. Надо будет озаботиться этим. Допустим, к парикмахеру можно свозить в закрытой машине. Куда-нибудь в кресты или на шпалерную, где нынче тюрьма. А за это время белье поменяют, и комнату-темницу приведут в порядок. Надеюсь, его и кормят хорошо. Все-таки живому человеку следует есть хотя бы два раза в день, а еще лучше три. Есть ведь вероятность, что за это время кто-то из прислуги мог заинтересоваться и раззвонить о таинственном узнике журналистам. Наверное, ему какой-нибудь лифт еду поднимает. Ну, или магическим способом. Если есть магические уборщики мусора, то почему не быть магическим доставщиком еды? Прямо как в моем времени. Я хохотнул, вспомнив рассекающих по городам курьеров в жёлтых и зелёных куртках. «Нет, надо будет озаботиться и улучшить Иванову условия содержания. А то так кто угодно взводит». «Кстати, ещё из ноу-хау. Неплохо бы сделать с ним прямую связь, скажем, по телефону, чтобы не бегать каждый раз на другой конец дворца». Есть, конечно, вероятность, что Кутепов идею отвергнет. Мало ли, с помощью магической связи Иван Иванович дозвонится с внутреннего телефона во внешний мир, будь то в России, а еще хуже — в Европу. Но на одной картотеке тоже далеко не уедешь. Хоть с ней стало куда проще. Я вначале возился с газетами, справочниками, бюллетенями, пытаясь запомнить людей, которых обязан знать. Даже делал выписки, которые постоянно забывал и путал. Теперь... С газетами и выписками возится Иван Иванович и регулярно пополняет картотеку. Ну а я открываю порой ящички и читаю отсортированную информацию. Кстати, устав копаться в отчетах от Сангушка, их я тоже отправил Иванову. Я на них только время, без толку трачу. Все равно ничего путного найти не могу. А пока не найду надежного человека, может, мой энциклопедист сможет что-то раскопать. До кафе доехали довольно быстро. Машины остались неподалеку, на берегу мойки. Единственная проблема картотеки, я совершенно не представляю, как выглядит друг детства. Понял я это лишь в дороге, поэтому разбираться придется на месте. Из машины я вышел не сразу. Пара молодцеватых ребят тут же направились в кафе, и спустя минут пять вернулись, доложив старшему обстановку. «Может, мы с вами?» — поинтересовался штаб-срод мистер Пегов, но я только отмахнулся. К моему удивлению, спорить со мной не стали, хотя по правилам моего мира охрана должна сопровождать важного объекта и внимательно контролировать округу. Так и представил, как какой-нибудь гражданин, которому не посчастливилось родиться с подозрительным лицом, потянулся в карман за портмоне и получил по затылку от Пегова. Так, для профилактики. Еще один любознательный вопрос. Могли ли молодчики успеть за пять минут обыскать помещение и присутствующих? Хотя откуда я знаю, насколько обширны способности моей охраны? Отпускают одного? Так порадоваться нужно. Я ведь парень простой. Не привык, что за мною по пятам ходят серьёзные мужчины, причём чуть ли не вплотную. Привыкать к этому, безусловно, надо. Я всё же не простой обыватель, но ещё успеется. Давайте так решим. Семён Иванович, произнёс я, обращаясь к Пегову, открывавшему мне дверцу. «Я не собираюсь здесь долго задерживаться. Ждите 20 минут, потом идете за мной». «Разрешаю вывести меня силой. Если что». Во взгляде штаб ротмистра читалось, что за 20 минут тебя, дурака, хоть ты и наследник престола, можно убить 20 раз. Но он промолчал. Внутри, кажется, ничего не изменилось со времен Пушкина. Бархатные портьеры, погрызенные молью, старые, хотя и приличные, столики, венские стулья. Определенно владельцы не стали ничего менять и совершенствовать. Может, это и к лучшему. Народа немного. Человек пять, сплошь молодые парни. От чего то не пьющий ни вина, ни даже кофе, а потягивающий крепкий, зато дешевый чай. На столиках не видно ни пирожных, ни даже бутербродов. Экономный нынче народ пошел. «И где мой друг детства? Уж не тот ли полноватый молодой человек в распахнутом пиджаке, из-под которого торчит не очень свежая рубашка? Вон рукой мне машет. Значит, он». Поприветствовав господина Андерсона, присел за столик. «Ух, а у нас здесь и бутылка вина стоит, и яблоки, и пирожные. А вино уже от чего-то разлито по бокалам». «Прости, не стал тебя ждать, заказала, а официант принялся разливать. Принялся оправдываться Алексей своими словами, причиняя мне новую порцию боли от уколов. Опять врет. Понятно, что по мелочи, но зачем?» Я старался выглядеть невозмутимо, но разыгравшаяся паранойя начала брать вверх. Как бы он и правда отраву мне не подсыпал. Хотя вряд ли. Не станет он так подставляться и портить себе жизнь. Его ведь из-под земли достанут. «Ну, за встречу!» Поднял свой бокал бывший студент и потянулся ко мне, чтобы чокнуться. Я тоже. Приподнял свой бокал, чокнулся, дождался, пока Алексей выпьет и поставил на место. «Прости, сегодня не могу пить. В следующий раз невозмутимо, глядя в глаза парня, произнес я. Кажется, господин Андерсон не обиделся, а слегка растерялся. «Зачем ты оглянулся на парней, сидевших за соседними столиками, спросил?» «Ну, Александр Борисович, неужто наследнику престола зазорно выпить со старым другом?» Хохотнул он, разведя руки в разные стороны. «А вот это уже провокация! Но мне эта игра даже нравится. Надо как-то выходить из положения, сказать, что я за рулем, в этом мире пока не покатит. Автомобилей мало, а полицейских, регулирующих уличное движение, вроде наших ГИБДДшников, вообще нет». «Могу с тобой кофе выпить», — улыбнувшись, предложил я. Махнул рукой, подзывая официанта. Сказал, «Двойной кофе, будьте добры». «Да-да-да, сделай-ка, парень моему другу, двойной кофе», — зачем-то продублировал мой заказ Алексей. «Думаешь, он не услышал?» — спросил я. «Это молодёжь», — махнул в сторону официанта двадцатилетний Алексей. «Уж лучше перестраховаться, а то они совсем в одно ухо влетит, а из другого, сам понимаешь». Украдка я бросил взгляд на настенные часы. У меня еще есть 15 минут. «Итак, что случилось?» Напрямик спросил я, подталкивая парня, излагать суть. «Чем я могу помочь?» Мой неискренний друг принялся нести околесицу о своем отчислении из университета по причине систематических пропусков занятий по болезни. Инспектор решил, что справка от медиков липовая, и он теперь очень жаждет восстановления. А тут вдруг совершенно случайно вспомнил, что у него есть друг Сашка, то есть Александр Борисович. Вот он и хотел узнать, а что если я, когда взойду на престол, восстановлю его в университете? От жалобных слов Андерсона меня укололо раза три. По телефону он хорошо справлялся, а вот под моим пристальным взглядом занервничал. Я бы и без уколов понял, что паренек нечист в помыслах. Врет все и не краснеет. А я тут сижу и мучаюсь. Еще хорошо, что начал потихоньку привыкать к покалыванию, а то поначалу дергался, словно от удара электрическим током. Кстати, на лице тоже удавалось удерживать безразличное выражение, хотя хотелось сморщиться, как от язвы желудка. Ну а что, вполне нормальная реакция на чью-то ложь. Он говорил и говорил, жаловался на профессоров, на то, что у нас обучают неправильно, что от студентов не нужно требовать обязательного посещения всех лекций и семинаров, а сделать, как это принято на Западе, где никто не обращает внимания на посещаемость, а требует только сдачу зачетов и экзаменов. «Ты на кого учился?» — прервал его я, утомившись от нескладной и неинтересной истории. Тем более, что уже и кофе принесли. «Я-то?» — переспросил Алексей. «Я на филолога учился? Или...» Задумался он. «На философа». «А чего ты кофе?» «Не пьешь?» Как бы невзначай поинтересовался он. «Почему?» «Не пью». Усмехнулся я, взяв в руки чашку. Слегка принюхавшись, но постороннего запаха не заметил. Пахло кофе. Что-то мне подсказывало, что кофе, равное как и вино, здесь пить нельзя. В него что-то определенно сыпанули. А что именно, я не знаю». «Если так порассуждать, то, вероятнее всего, наркотик, но это моя объединившаяся с логикой паранойя», — говорит. «Так-то, как пахнут наркотики, я вообще без понятия». «Я пью кофе», — нарочито тихо продолжил я, так, чтобы меня слышал только Алексей. «Предполагаю, что соседи не просто так здесь сидят, только тот, в котором ничего больше не подмешано». Парень принялся набирать в грудь воздуха, чтобы изобразить фальшивую, оскорбленную невинность, но я оборвал. «Тихо!» — резким шепотом произнес я, заставив парня вздрогнуть. Он так и застыл с надутой грудью. «Ты выдыхай!» — посоветовал я. «И не суетись! Давай-ка шепотом!» Я демонстративно окинул взглядом помещение, чтобы никто не слышал. «Рассказывай, что в кофе! И не дергайся!» Мой собеседник, икнув, снова бросил взгляд на соседей. «Да ты что такое?» «Сейчас мои люди возьмут вот эту чашку, я указал пальцем, и вот этот бокал, и повезут на экспертизу, и тебя прихватят. И от того, что за вещества там обнаружат, будет зависеть, где ты окажешься, а также в одиночку или вместе с семьей». «Ну, Александр Борисович, шутки у вас. Отвечать!» Жестко прошипел я. «Я...» «Сам не знаю, но вроде наркотики», — сглотнув, едва слышно ответил он. «Да уж, в каждой шутке. А не промах моя паранойя». «А если крысиный яд?» — с нажимом продолжил я. «Нет, я, я бы никогда, Саша...» «Ваше высочество, был у тебя шанс так ко мне обращаться?» «Теперь нет». Под моим взглядом парень как-то сразу обмяк и стал напоминать куль с навозом. «Так, наркотики». «Это ты газетчиков пригласил?» — обвел я взглядом присутствующих. «Каких газетчиков? Ну вы что? А... Ваше Высочество!» — явно паникуя запричитал Алексей. «Тех, что с фотоаппаратами сидят. На нас два объектива смотрят». «Да, да, газетчиков...» — едва заметно закивал он. «На самом деле ни фотоаппаратов, ни объективов я не видел, но догадаться несложно. Старый друг приглашает наследника престола в кафе, его накачивают наркотой». «Скорее всего, я буду в неадеквате, а там уже готова сенсация. «Цесаревич, наркоман, погибла Россия». «Кто тебя послал?» Слегка наклонившись, вперед с нажимом спросил я. Алексей, округлив глаза, отодвинулся от меня и раскрыл было рот, но тут же закрыл. «Ваше высочество!» — услышал я, так увлекся запугиванием Андерсона, что не заметил, как к нам подошел Пегов. «Эх, жаль! А я так в роль дознавателя вошел. Ладно, успеется еще». Я вдруг понял, что все находящиеся в кафе люди внимательно смотрят на наш столик. «Семен Иванович, закрывайте кафе и вызывайте сюда подкрепление», — приказал я. «Налицо покушение на наследника престола. Пакуйте всех, только доказательства, не забудьте», — кивнул я на кофейную чашку и на фужер. «Отдадите на экспертизу. Она покажет, что там наркотики».